Четвёртый этаж. С тихим скрипом дверь лифта открылась. Фиолетовый дым заполнил кабину, пахл чем-то отвратительно-сладким и одновременно горелым. Том закашлялся. Надо зажать нос, распорядилась госпожа Кёмельзафт. Вот, пожалуйста. Хук достал из рюкзака два зажима и высунулся наружу, шмыгая носом. Я вообще не знаю, Чего? Мне нравится, пахнет так приятно. Очень приятно. Разве что для привидения, сказал Том. А для меня это прямо-таки ядовитая вонь. Из-за зажимов на носу его голос звучал странно, да и голос госпожи Кэмелисс был не лучше. Взгляни-ка на это, прогундосила она Тому. Том осторожно высунул голову из лифта, и его глаза горели и слезились от всялетого дыма. То, что он заметил, вызывало серьёзную тревогу. Лифт находился в конце длинного коридора с множеством дверей. На ковре кремового цвета были выжжены устрашающего размера следы. Но ещё более жутко выглядели стены и двери, из которых вырывались языки пламени. Они потрескивали, и воняли, заливая коридор красновато-фиолетовым светом. Единственное окно в торце было перепачкано чёрной сажей. Настенные светильники между комнатами были бесформенно расплавлены, как и номерки на дверях. Мой дорогой Том, я предполагаю худшее. Прогромотал Хедвик Кюмельзафт. Огненный дух третьей категории, прошептал Том. Как минимум. Так же шёпотом ответила госпожа Кюмельзафт. Меня, правда, страшит нечто совсем другое. Это подозрительно похож на Нет, об этом лучше вообще не думать. Том с тревогой посмотрел на парницу, но Хедвиг Кюмельзафт не дала ему возможности обдумать свои слова. Она решительно вышла в обгорелый холл и шагнула прямо в гигантское пламя. "Идём, молодой человек", позвала госпожа Кюмельзафт Тома. "Это ничто иное, как призрачный огонь. Он не представляет никакой опасности благодаря нашей специальной пасте". Дрожащими пальцами Том поправил очки и последовал за ней. Госпожа Кемерзафт была права. Пламя сомкнулось тобо над головой. Капли огня падали с потолка на шлем, но единственное, что он чувствовал это лёгкое щекотание на коже, неприятное, но выдержать его можно. Тома огляделся. Все комнаты были закрыты, ручки покарёжены расколены. Из рюкзака послышалось бормотание Хуга. ПСП было слишком любопытным, чтобы всё время оставаться в укрытии. В конце концов Хуга уже выглядывала за плечо Тома. Честь "Тя работа", отметил он. "Фу, гадость", прошептал Том. "Тебе непременно надо выпускать мне прямо у нос своё гнилое дыхание. Здесь и без тебя достаточно воняет". "Стои, дурацкий прищепка, на носу, ты всё равно ничего не чувствуешь", пролепетал Хуга, зная, что звучишь как Дональд. "Так". Его радостный смех прозвучал в лавеще. "Хуга", зашипела госпожа Кюмерзафт. "Давай уже приступай к делу". Облети все комнаты и посмотри, нет ли там постояльцев. Что? Я. Кто-то тут что скрылся за плечом Тома? Сквозь двери до да я же самым жалким образом испарюсь. Какое там, госпожа Кемерзавт, упёрла руки в боки. Ты же привидение. Тебе это ужасное пламя ничего не сделает, тем более в мешке, в который ты запакован. Это ад задела. Сворчанием Хого поплыл по коридору и скрылся за первой запертой дверью. Там никого, оповестил он, вынырнув из комнаты. Один сплошной квадрат, только без постояльцев. Хого залетал во все комнаты подряд, и везде было одно и то же: гости бесследно исчезли. Лицо Хедик Кюмер завтра всё больше мрачалось. Подтверждаются мои худшие опасения, пробормотала она, когда и в последней комнате Хого Никого не обнаружил. Самое худшее. Том, держись подальше от розеток. Почему? заикался Том. Кажется, ему постепенно отказывало мужество. Я объясню потом, когда мы спустимся вниз, ответила госпожа Кёмельзафт. А сейчас уходим. Только на сей раз по лестнице. Они почти дошли до лестницы, как вдруг услышали стук. Охотники обеспокоенно огляделись. Это Он из того шкафа, прошептал Том, показывая на один из беливых шкафов рядом с лифтом. Они осторожно вернулись назад. Снова раздался стук. Госпожа Кемерзафт одним рывком, держа в руке пылесос, распахнула дверцу шкафа. В углу, среди постельного белья и стопок полотенец, сидел скручившись посыльный. Его била такая дрожь, что металлические пуговицы униформы звенели, стуча друг о друга как кастаньеты. Ах, ты, боже мой! Госпожа Кемельзав осторожно вытащила худощавого паренка из кучи белья. Как давно вы здесь прячетесь? Должно быть, уже чувствуете себя как поджаренный цыплёнок. Посыльный вымученно улыбнулся, но не смог произнести дрожащими губами ни слова. Без помощи Томы госпожи Кемельзав он не мог держаться на ногах. Ух, да у нас смерть перепуган. Сиздевательской ухмылкой Хугат ткнул парня в грудь. Тот издал пронзительный крик и хотел метнуться обратно в шкаф, но Том и госпожа Кюмель завд крепко его удержали. "Не бойся", сказал Том. "Это всего лишь Хуга. Он только притворяется страшным. А на самом деле он вполне безобидный". "Что? Хуга надулся на в мешке, в котором он был запакован, надуваться получалось плохо. Безобидный? Ты назвал меня безобидным? Оставь эти глупости, Хуга". строго произнесла госпожа Кемэлзафт Перенеси беднягу Клесница и только посмей напугать его ещё раз Понятно? Да-да. Опять мне приходится делать самую тяжёлую работу. Простонал Хуга, но тем не менее взвалил посыльного на спину. Парню было уже всё безразлично. Только при первом соприкосновении с бледной спиной Хуга он содрогнулся, потому что она была ледяной. Итак, идём, шепнула госпожа Кёмерзафт. Надо упираться отсюда. Охотники шли вдоль коридора, пылающего огнём, и всё чаще оглядывались. "Хедвик", прошептал Том. "У меня странные чувства". Госпожа Кёмерзафт остановилась и прислушалась. "Это душ", сказала она. Теперь и Том услышал плеск и шум воды, а фурмижот как довольное похрюкивание и фырканье звучали ужасно. Тётя, кто принимает душ? пробормотал Том. Это же это ужасный грохот оборвал его на полуслове. Позади них разверзлось преисподнее. Искры молнии, огненные шары величиной с небольшую голову вылетали из стен и с потолка. "Бежим!" крикнула Хедвиг Кюмельзафт. До лестницы оставалось ещё пробежать мимо пяти дверей. А-ха-ха! Неслось охотникам в догонку. Было так жутко, что ноги Тома внезапно стали мягкими, как отварной рис, и подкашивались. Охога весь прозавёл. "Бежим скорее вниз по лестнице". Хедвик вытянула за пояс со стороны устройство, похожее на фен, и включила его. Оно звучало как пожарная сирена, и дул холодный воздух навстречу тому, что надвигалось на них из огня. Эта нечто мерцая остановилась. Хуга и Том уже преодолели спотыкаясь с первой ступени лестницы. А госпожа Кёмерзафт всё ещё стояла наверху. Том обеспокоенно оглянулся. Он только теперь рассмотрел по-настоящему её противника. Это был гигантский призрак, похожий на живое пламя. Ледяной воздух из фены госпожи Кёмерзафт хоть и мешал ему приблизиться к ней, но, кажется, не доставлял особых неудобств. Он скривил свою жуткую морду в ухмылке, опёрся огненными кулаками в стену коридора и раскрыл бездонную пасть. Горячий вихрь с рёвом настиг госпожу Кемерзафт, и снявся вместе с двумя ассистентами вниз по лестнице. Только этажом ниже они смогли подняться на ноги, а огненное чудовище всё ещё смеялось над ними, пустое, отвратительное и бездонно подлое.